Глава 16. О мудром Верховном Совете. Надо использовать противоположности и противоречия между двумя системами капиталистических государств, натравливая их друг на друга. Ленин. До 1939 года всеобщие воинской обязанности в Советском Союзе не было. В армию брали не всех, а на выбор. Это понятно. Мы люди миролюбивые. Призывной возраст – 21 год. Вот это непонятно. Нет бы призывать после школы в 18 или в 19. Пусть парень отслужит и свободен. А так к 21 году человек мог и работу найти, мог и семью завести, а впереди неопределенность возьмут-не возьмут. Не возьмут. и никто толком объяснить не может, почему надо забирать в армию в возрасте 21 год, а не раньше. Великий смысл был заложен в эту систему. Она была как бы запрудой на реке, через нее пропускали не всех, только некоторых, а остальные накапливались. В нужный момент можно было ввести всеобщую воинскую обязанность, только предлог придумать. и всех, кто раньше в армии не служил, призвать под знамена. За много лет их вон сколько накопилось. Момент наступил 1 сентября 1939 года. В этот день введена всеобщая воинская обязанность, и всех, кто раньше не служил, начали загребать. В каждом отдельном случае призыв зрелого мужчины в армию не вызывал подозрений, что готовится большая война. Забирают в армию, плачет семья, но все понимают, нашему Ване уже 30, но раньше-то он не служил, пора и ему. А чтобы и вовсе призыв был понятен, нужны были малые, но регулярные войны на границах. Хорошо, если они хорошо кончались, но не беда, если плохо. Призыв в ходе конфликтов и малых войн? Объяснение не требует. И пошли конфликты чередой. Вроде бы их кто по заказу организовал от самого Хасана до Дельты Дуная и вековых лесов Финляндии. Молодых и не очень молодых парней призывают готовиться освободительный поход в Польшу. А после похода не отпускают по домам. Потом освобождение Финляндии. Новых набирают. потом освобождение Эстонии, Литвы, Латвии, Бессарабии, и снова наборы. Время тревожное. И еще у Сталина был резерв. По новому закону о всеобщей воинской обязанности призывной возраст был снижен с 21 года до 19 лет, а для некоторых категорий до 18.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 Теперь Сталин открыл шлюзы и накопленную энергию использовал одновременно. Любое напряжение кратковременно. Чем больше напряжение, тем скорее теряем силы. Давайте спросим у самого сильного человека в мире, долго ли можно на вытянутых руках держать над головой штангу весом в 200 килограммов? Если ему не верим, Можем сами попробовать. Я это к тому, что одновременный призыв сразу всех возрастов никогда раньше такого не бывало, и кроме того призыв всех, кто ранее не служил, лег на страну двойным бременем. С одной стороны, экономика лишилась всех этих работников, с другой стороны, всех их нужно одеть, обуть, кормить, поить, содержать. где-то размещать. Попробуйте разместить на пустом месте хотя бы один миллион новых солдат. Красная армия совсем недавно проскочила свой миллионный рубеж, а тут вдруг стало многомиллионной. Новым нужны казармы, штабы, стрельбища, полигоны, склады, столовые, клубы и много еще чего». Попробуйте обустроить хотя бы одну дивизию численностью 13 тысяч солдат. Но главное, все эти дивизии, корпуса и армии надо вооружить. Набор 1939 года был огромным. Второй раз такой трюк повторить было невозможно. В последующие годы могли быть только обычные призывы людей одного возраста. Введением закона осенью 1939 года Сталин создавал хорошую ситуацию на лето 1941 года. За два года всех призванных превратят в настоящих солдат. Кроме того, еще будут призваны в 1940 и 1941 годах. Вот именно эта кадровая армия и может начать войну. После вступления в войну все сроки будут отменены, и всех призванных можно держать в армии до победы, дополняя и усиливая миллионами резервистов, которые прошли через армию в предшествующие годы, и молодыми парнями по мере созревания. И не мог Сталин и его генералы не понимать того, что осенью 1941 года Небывалый призыв 1939 года предстоит отпустить по домам. По закону от 1 сентября 1939 года срок действительной воинской службы для самых массовых категорий военнослужащих для рядовых и младших командиров сухопутных войск определялся в два года. Следовательно, массовый призыв 1939 года Усиливал армию в течение двух лет, но осенью 1941 года эта сила должна была обернуться резким ослаблением. Призыв 1939 года отрабатывает свое, как вода, выпущенная из-за пруды, и на смену ему придет обыкновенный призыв. Задержать отслуживших в армии нельзя, упадет дисциплина. Только война позволяет держать в армии миллионы уже отслуживших и требовать от них повиновения. И если Красная Армия не вступит в войну до осени 1941 года, то призыв 1939 года отработает в холостую, на его содержание будут истрачены средства, а после солдаты разъедутся по домам. Собрать их снова вместе не удастся без большого шума и великого непонимания. Следовательно, проводя массовый призыв осенью 1939 года, Сталин устанавливал для себя максимально возможный срок вступления в войну – лето 1941 года. Если бы Сталин планировал нападение на 1942 год, то массовый призыв он проводил бы в 1940-м. Весь накопленный многолетний запас призывников Сталин использовал сразу и полностью. И объяснение этому одно. До 1 сентября 1939 года Сталин принял решение воевать и установил сроки вступления в войну до 1 сентября 1941 года. Закон был принят 1 сентября, но в неочередную сессию для принятия закона Сталин приказал собрать в августе в тот самый момент, когда в Кремле сжал руку Риббентропу и поднимал тост за здоровье Адольфа Гитлера. «Тут самое время меня оборвать возмущенными возгласами», 1 сентября 1939 года — это начало Второй мировой войны. Мудрая коммунистическая партия и советское правительство всеми силами старались войну предотвратить, но во всякий случай принимали необходимые меры. Полностью согласен с мудрыми мерами, но смущает другое. Сейчас мы знаем. что в тот день началась Вторая мировая война. Но тогда этого никто не знал. Сам Гитлер 1 сентября понятия не имел, что началась Вторая мировая война. 3 сентября Британия и Франция объявили Гитлеру войну. Но и тогда ни Гитлер, ни правительство Франции и Британии тоже о Второй мировой войне не помышляли. Я не поленился поднять британские газеты того времени, начиная с «Таймс», проверил и американские газеты, включая «Нью-Йорк Таймс». Результат везде один. Мир того времени не воспринимал события в Польше как Вторую мировую войну. Это много позже нападения на Польшу стали считать началом Второй мировой войны, а тогда все газеты, включая и советские, писали о германо-польской войне. Объявление войны войне Британией и Францией воспринималось всеми как политическая декларация. 5 сентября 1939 года правительство Соединенных Штатов Америки объявило о своем нейтралитете в германо-польской войне. Правительство Соединенных Штатов Америки даже и после официального вступления в войну Британии и Франции не считала войну ни мировой, ни даже европейской. 1 сентября ни в одной столице мира, будь то Варшава или Берлин, Вашингтон, Париж или Лондон, не подозревали, что началась Вторая мировая война. Это знали только в Москве и принимали соответствующие моменту решения.